Глава 15. Перед началом конференции Сергей страшно волновался. Пожалуй, больше, чем перед штурмом Руслана. Ответственность тяготила. В Руслане он был один, действовал по своему разумению, и любые непредсказуемые последствия можно было считать лишь его личным провалом. А сейчас за плечами юного партизана стояла маленькая но перспективная организация в лице благородного сэра Джона, будущее которой в некоторой степени зависело от отдельно взятых успехов или неудач Сергея. Кроме того, провалить такое, казалось бы, простое с первого взгляда задание, значит резко уронить свой статус в глазах Джона и подставить под удары в дальнейшее сотрудничество. Было чего волноваться. А получилось все на удивление легко и гладко. Дождавшись, когда публика начала заходить в зал, наш парень юркнул в туалет и заперся. Задвижка присутствовала. Впрыгнул на подоконник, оттянул пошире распахнутую фрамугу, выставил папочку, крепко сжав ее обеими руками. Спустя пару секунд получил мощный шлепок, покачнулся, едва не потеряв равновесие, Поймал приехавший по леске пакет, отлепил присоску, спрыгнул на пол, открыл задвижку и заперся в кабинке. Уф! Первая, самая сложная часть операции позади. Натянул на себя пояс. Показалось вдруг, что он тяжелее в два раза, чем вчера. Замкнул разъемы, заправился, рассовал по карманам микрофоны, камеры, и поспешил присоединиться к публике. Первое действие, как оказалось, заняло едва ли пару минут. Сергей вошел в зал в числе не самых последних участников. Быстро сориентировавшись в обстановке, вежливо пропустил идущего чуть позади дородного муфтия в высокой чалме и между делом прилепил к стене пластинку камеры. Раз! Сидел, как в тумане. Думал о том, как половчее расположить вторую камеру. Ждал, когда прозвучатся сцены. Слово для приветствия предоставляется студенту ГИМО Сергею Кочергину. Сыч брал реванш. В принципе, Шведов и сам может провести бессонную ночь в аналитических изысках. Но для этого ему необходим соответствующий настрой. Пара пачек сигарет и два литра крепчайшего кофе. А вообще Петрович любит завалиться в одиннадцать вечера, проснуться в шесть утра и, будучи бодреньким и насыщенным жизненной энергией, весело издеваться над тугим сутреца младшим коллегой. Поэтому, когда на разбуженного в два часа ночи Шведова обрушилась лавина информации, Выглядел он беспомощным и туповатым. Нет приятнее зрелища для ночного воина, чем зевающий аналитик, трущий слезящиеся глазки. А информация была следующей. Сергей уже больше недели торчит в пансионате Зарница, что на 32-м километре по Дмитровскому шоссе. Завтра в 10 утра он отправляется в качестве гостя. на конференцию «Ислам против терроризма», которая будет проходить в бизнес-центре на проспекте Мира. Приглашение на эту конференцию ему организовал некий сэр Джон. Обстоятельства их знакомства неизвестны. Но этот же сэр увез Сергеев в пансионат, где якобы проходит двухнедельный семинар вундеркиндов из Оксфорда. И последнее. сэр Джон как две капли воды похож на Хасана. Полковник пребывал в трансе. Это обстоятельство разом выбивало гения аналитической мысли из привычной колеи и требовало срочного волевого решения. И теперь, чтобы оттянуть этот суровый миг, когда нужно шарахнуть кулаком по столу и заорать, «Взять его!» полковник Принялся лихорадочно анализировать. Вот почему прячут от диаспоры. Ясно, ясно. Арабские деньги. Ага. Страшный удар как по престижу России, так и по лояльному мусульманскому духовенству. Завтра в десять, возможно, Бен Ладен выступит по Аль-Джазире и будет вещать. Вот. Аллах покарал предателей, которые не пожелали поддержать светлое знамя джихада. Ага, великолепный стратегический ход, великолепный. Резонанс не хуже 11 сентября, ага. С другой стороны, очень может быть, что и в самом деле просто внешнее сходство, а? Дядь Толь, что делать-то будем? Напомнил о реалиях Сыч. Времечко капает. Да что-то надо делать. Полковник плотнее запахнул на груди халат и беспомощно уставился в окно. Мысль о том, что прямо сейчас придется, сломя голову, мчаться куда-то в ночь, навевала на полковника светлую печаль. Думаю, глупо ехать сейчас в пансионат. не стал добивать старшего коллегу Сыч. «Степень защищенности объекта не установлена. Сколько там чего, непонятно. Спецтехники нет. В потьмах мы там рискуем наломать таких дров. Завтра с утра, а?» «Да, да, конечно», — Шведов облегченно вздохнул. «Конференция в десять, у нас вагон времени. Подъедем пораньше». Встанем поудобнее, посмотрим. Эх, черт, ну и дурак же я. Надо было барина и Джос сразу после Нового года заряжать. Но как мы сейчас без спецтехники и без шумного оружия? Ничего, справимся. Сыч весело подмигнул. Не впервой. С восьми утра заступили на дежурство на дальних подступах. к бизнес-центру. В этот раз Сало поскромничал, украл видавшую виды девятку кофейного цвета где-то неподалеку от Балашихи и прибыл к месту событий на час позже остальных. В принципе, Шведов вообще был против угона, но обстоятельства заставили согласиться. Без средства эвакуации, сами понимаете, в нашем деле никак. Полковник чувствовал себя крайне неуютно. Оживленное место, куча бывших коллег в штатском, краденная тачка, левые стволы, отсутствие привычных средств наблюдения. Короче, жуть! В любой момент можно влипнуть в историю. На ровном месте, что называется. Как сказочные маги древних времен расположились пентаграммой. взяв под визуальный контроль все прилегающие к центру сектора. Ну и нифига в этих секторах не было. Каждые десять минут наблюдатели докладывали об отсутствии на своем участке каких бы то ни было подозрительных проявлений. «Все-таки это не более чем сходство», — поделился полковник с Сычом, когда тот в очередной раз доложил о нулевом результате. Подождем до одиннадцати. Если никто не появится, поедем отдыхать.